Соответствие сознания ученика лучу учителя. Грани Агни-йоги. Том 5, параграф 348. Матерь Агни-йога. Распределение по лучам происходит по соответствию. Но необходимо накопление элементов, созвучных лучу. Луч посылается тем, кто идет за владыкой ассимиляция вибраций его создает накопление чаши, и когда сброшено тело, магнитная сила светоносных отложений начинает действовать уже не связанная с сопротивлением плотной материи. Если накопления эти не света, но тьмы, магнитное притяжение действует к полюсу тьмы. Тьма магнетична, И сон мы неочищенных духов неодолимо влекутся к фокусам созвучных им притяжений. Закон созвучий действует также и здесь в жизни земной идет накопление кристаллов огня, огни светлый и огнь поедающий действуют мощно. Но в сферах различных человек это магнит постоянно привлекающий к себе элементы огня, который может быть или творящим огнем, или огнем поедающим.